Печатные ведомости 1702-1727 год. В конце 1702 года прекращается изготовление рукописных ведомостей или ведомостей э и начинается выходить печатные ведомости. Характер этой газеты, возникшей в самом начале XVIII века и просуществовавшей почти до конца царствования Екатерины I, Может быть, правильно понять только на фоне исторической обстановки, сложившейся в этот период. <кх> Сопоставляя внешнюю политику Петра с политикой его предшественников, Маркс писал в секретной дипломатии XVIII века, перенесением своей столицы Пётр возвестил, что он наоборот намерен действовать и на востоке, и В непосредственных соседних с ним странах путём активности на западе. Активность на западе сразу приобретала неограниченное и мировое значение благодаря неустойчивости положения и всеобщности связей в западной Европе. Перенесение столицы указывало на эту предполагаемую перемену в деятельности, да успешного проведения которой завоевание балтийских провинций предоставило соответствующие средства. Когда это завоевание Россия было обеспечено превосходство над соседними северными государствами. Благодаря ему же она была втянута в непосредственный и постоянный контакт с любым пунктами Европы. И, наконец, благодаря ему были заложены основания для установления материальных связей с морскими державами, которые, получая из России необходимые для их кораблей материалы, оказались в зависимости от нее. Обращаясь далее к той же работе, к внутренней политике, Петра Маркс опять-таки стапоставляет у политику Петра с деятельностью его предшественников в той же области отмечал. Пётр, решившийся действовать путём активности на западе, вынужден был цивилизовать Россию. Когда в конце царствования Петра публицисты из его окружения подводили итог сделанному, достигнутому страной за четверть века, им было Чем гордиться? Россия заняла прочное место в концерте великих держав мира, и твердый голос русского государства все еще раздавался в решающие моменты европейской истории, оказывая могучее воздействие на ход событий. Реформированная русская армия, любое, любимое детище Петра, выступило на арену военной истории 18-го столетия со столь блистательными победами, что они ошеломляюще подействовали на весь мир. Попытка Карла XII починить Россию своему влиянию Предписатель свою волю окончил с разгромом его армии, считавшейся непобедимой потерей Швеции и ее место мировой державы. Русский флот, созданный Петром, стал грозной силой. Русский солдат и русский моряк, воспитанные новой организацией армии флота, получившие в руки совершенное по тому времени оружие, выявили боевые качества, вскоре прославившие русское войско. Не было недостатка и в даровитых военачальниках, среди которых, кроме самого Петра, были Меншиков, Шереметьев и другие. Русское государство вернуло себе выход к Балтике, укрепилось на западе, на севере и на юге. Одновременно с военными успехами и в связи с ними Россия добивалась успехов на экономическом поприще. Урал раскрыл свои недра, и хотя ещё в очень малой степени, но на первый случай уже удовлетворял нужду российского оружия. В стране возникло много заводов, возникала отечественная тяжёлая и отчасти лёгкая промышленность. Строились новые посёлки, порты, Из земли вырастали фабрики, тысячи плотников на новых верфях рубили мощные корабли, один за другим возникали полки русской армии, расширялись и совершенствовались артиллерийские орудия, русские дипломаты занимали почётные места при дворах западных монархов, русские купцы завязывали торговые связи с отдалённейшими рынками. Вся кипучая и крутая деятельность Петра, принося значительные плоды, в то же время тяжко ложилась на плечи народа, подвергавшегося неслыханно жёсткой эксплуатацией на заводах угнетаемого помещиками, обюраемого чиновниками разоряющегося иноземцами, которым Пётр дал слишком много воли в своём государстве. Пётр управлялся э, с народом как нетерпеливый, властный и беспощадный помещик. И его Петра облик в сознании народа двоюся: с одной стороны народ прославил Петра победителя, обеспечившего национальную независимость России, Петра строителя, Петра Мудрова правителя с другой стороны, народ осудил царя, надевшего немецкий кафтан, жестокого помещика на троне. Новые задачи государственности были тесно связаны с настоятельной необходимостью обновления культурных, бытовых, моральных представлений о традиций, э, традиции хотя бы в высших слоях населения. Женщина высших сословий была выведена из терема. Молодых людей из дворян обучили танцевать, биться на шпагах, любезничать с дамами. Бороды у дворян и солдат сбрили, оставив их признаком народа, да ещё духовенства. Вышее сословие заставили переодеться в иноземные костюм не мало было во всём этом бессмысленного подражания западу, вызывавшего горькую усмешку у народа, но в то же время тысячи молодых людей сели на школьную скамью и стали учиться, и сам Пётр подавал им пример всю жизнь неустанно и жадно вбирая знания, а э, в самых различных областях. Облик э, русского народа, конечно, э, культуры господствовавших классов значительно изменился в первой четверти 18-го столетия. До Петра русская культура была скована церковностью и старозаветными традициями. И когда же вскоре после смерти Петра его ученик и поклонник молодой антиох Кантемир приехал в Париж, центр тогдашней западной культуры, он поразил французов своими обширными научными знаниями тонким искусством политика, дипломата, высоким мастерством поэта. Важнейшими мероприятиями Петра в области культуры было создание государственных школ разного типа: частью общих, как арифметические, э, преимущественно же специальных, как навигацкие, инженерные, медицинские, а также то, что Пётр заставил духовное ведомство организовать в крупных городах школы церковного типа, архиерейские училища и семинарии в которых получали образование лица разных социальных категорий. Это, несомненно, способствовало росту грамотности и культурности населения. Еще при жизни Петра была организована открытая уже после его смерти Академия наук увеличение количества типографий в Москве, а затем в Петербурге выработка гражданской печати и завершившийся образ, Э, с сканца XVIII века века шедшие искания русских переписчиков книг, гравёров явились мощным рычагом распространения образования среди населения, преимуществом демократических кругов его. Создание гражданской печати было одним из наиболее ярких проявлений новооформирующейся русской культуры, прорывшей с церковной традицией, порвавшейся из допетровской Руси. Новая русская культура, чтобы отвечать потребностям эпохи, должна была стать светской, отрешившейся от религиозных традиций. Этому обмирщению тогдашней русской культуры служила политика Петра в области книгоиздательской, когда он отбирал для печати книги, имевшие главным образом утилитарный, практический характер. Этой же цели служили и его указания э пере Переводчикам относительно простоты и ясности в разумительности передачи чужеземного оригинала. И именно в эпоху Петра закладываются первые основания для развития русского литературного языка. Начинается постепенное ограничение литературного применения языка культа, языка церковно-славянского языка. Тем же тенденциям обмерщения отказа от церковности с одной стороны и своеобразной политической пропаганды с другой проявились и в создании при Петре театра, имевшего в отличие от придворного театра его отца публичный характер. При Петре театр имел тенденцию стать одной из серьезных форм проведения в широкие массы определенных политических идей на том этапе развития прогрессивных стоявшая перед дворянским государством задача создания новой внецерковной светской культуры должна была стать разрешена в исключительно быстрый срок. Наряду с созданием Самостоятельных культурных ценностей работники культуры тех времен прибегали к переводам и к усвоению иноземных образцов. Иногда это усвоение имело критический характер, но иногда оно было механическим. Немало пришлось позднее русским писателям в XVIII веке потратить сил на борьбу с последствиями этих некритических заимствований. Внутреннюю политику Петра давно уже определяют как европеизацию России. Правильнее было бы говорить о создании... Новый светской культуры, разожравшей или по крайней мере резко ослабевшей связи с церковной культурой Московской Руси, это было решительное приспособление старой надстройки в целях большего укрепления и упрочения экономического базиса феодально-крепостнической империи. Европейизация была только частным И вообще не самым характерным моментом этого важного процесса. Основная суть этого процесса была характеризована Иосифом Висрёным, в чем Сталиным в беседе с немецким писателем Э. Людвигом. Пётр Великий сказал: "Товарищ Сталин сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Пётр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев". Дали Иосиф Сталин указал, что этот процесс осуществлялся за счёт крепостного крестьянства, с которым, с которого драли три шкуры. Несмотря на откровенно классовый характер преобразовательской деятельности Петра, создавшего государство помещиков и торговцев за счёт жесточайшей эксплуатации крепостных масс, результаты этой деятельности были полезны России в целом, так как было создано мощное обороноспособное государство, и были окончательно пресечены хищнические попытки западных соседей России превратить её в свою колонию равным образом культурные и преобразатные Петра при всей их буржуазно-дворянской направленности также имели общенациональное значение. Была осознана новая светская культура, И был осуществлён почти полный разрыв с церковной культурой предшествующего периода, оказанное широкое содействие развитию науки, просвещению, литературы при всей классовой ограниченности петровских преобразований, они не могли не оказать влияния на рост культуры демократических слоёв русского народа, поэтому литература петровского времени в значительной своей части имеет прогрессивное значение. К концу первой четверти XVIII века Петр I умер. В 1725 году в новой столице Петербурге печаталось множество книг научного, учебного, публицистического содержания. Привычными стали театральные представления, формировался своеобразный стиль петербургской архитектуры. Русские художники создавали новую национальную школу живописи, готовилось торжество открытия Русской академии наук. Талантливые, хотя и не оцененные по достоинству мастера уже упрочили славу русской механики, металлургии и других отраслей промышленности. 16-летний Кантемир изучал высшую математику, юноша Тредьяковский писал русские и латинские стихи, и гениальный сын народа Михаил Ломоносов готовился к поездке в Москву. К числу прогрессивных мероприятий Петровского царства, не наряду с введением гражданского шрифта, организации школ и так далее сойдет отнести петь, Создание печатных ведомостей. Первая русская газета зародилась в условиях напряжённого строительства культуры национального государства помещиков и торговцев в Сталин и в условиях войны с Карлом XII. Эти исторические обстоятельства оставили прочный отпечаток на политическом лице ведомостей. Идея перехода от рукописного способа изготовления ведомостей к их печатанию принадлежала Петру I. Надо полагать, что в последней четверти или по меньшей мере в последние два десятилетия 17 века рукописные ведомости начали терять свою прежнюю секретность и писались не в одном, а в нескольких экземплярах. На это предположение вы наводит пометка На курантах 1900 1680 года таковы же куранты отнёс к боярину, князю Якову Никитичу Адуевскому, на двор дяк Василий Бабинин, и назад их не принашивав, осиев клейной впреть, для ведома, для того, что великому государю в Троицкий поход не посыланы. Несмотря на единичные подобные записи и на отсутствие в литературе о Казани, на существование рукописной ведомости в нескольких современных копиях, всё же несомненно, что при Петре, в особенности после его первой заграничной поездки, во время которой он познакомился с ролью журналистики на западе, ведомости потеряли характер дипломатической тайны и приобрели в глазах царя значение агитационно-пропагандистского средства. Серьёзно использовать это средство при проведении своей политики Пётр мог только придав ведомостям печатную форму. При этом важно, что для Петра газета и в печатном виде остаётся ведомостями курантами. То качество Отличие между рукописными единичными ведомостями и печатными многотиражными ведомостями, которые остро ощущаются нами, было, очевидно, совершенно непонятно людям Петровской эпохи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и по содержащемуся в них материалу, и по характеру его размещения, и по основным используемым источникам ведомости продолжают традиции рукописных ведомостей. Подобно последним, в ведомостях имеется и отдел «Иностранные известия России». Новым и при этом вовсе не случайным, а подчёркнуто намеренным является отсутствующий в рукописных ведомостях отдел внутренней и внешней политики России. Именно этот отдел и дал Петру право назвать печатные издания ведомостями Московского государства. Самое слово ведомости, которое за 200 с лишним лет употребления приобрело смысл, равнозначный со словом газета, вестник, курьер и так далее, в Петровскую эпоху ещё не имело такого чисто жанрового значения. Оно сначала достойные знания достойное быть ведомым, почти то же самое, что латинское memorabilia, доступ памятности. В виду такого узкого смыслового употребления термина Ведомости нельзя рассматривать выражение Ведомости Московского государства, применённое к первому номеру газеты как общее название Петровской газеты. Подобный характер и был приобретён Ведомостями лишь постепенно, накануне выхода номера, носившего титул Ведомости Московского государства и содержавшего материал только русский, вышел номер, озаглавленный Ведомости с цесарским Сесарских писем, присланных через почту в нынешнем 1702 году, декабря в 5-й день. В этом выпуске русского материала не было вовсе. Далее номер, вышедший 2 января 1703 года, содержал и русский, и иностранный отдел, и поэтому имел титул более общий Ведомости. Да и в дальнейшем титул первой русской печатной газеты менялся от номера к номеру. Наряду с Ведомостями Московского государства отдельные номера озаглавливались Ведомости Московские, Ведомости Московская. «Подлинное доношение», «Ведомость о Митавской осаде», «Реляция», «Российские ведомости», «Эссенция из французской печатных газетов» и так далее. Некоторые номера выходили вообще без титула. К комплекту ведомостей за 1704 год был приуложен общий годовой титул, наиболее полно объемлющий содержание этой газеты. «Ведомости о военных и иных делах», «Достойных знаний и памяти случившихся в московском государстве», и в иных окрестных странах, начатые в лето от Христова 1704 к января, и окончены декабрем сего же года. Долгое время в истории российской журналистики было принято считать, что первый номер ведомостей вышел 2 января 1703 года. Основанием для этого служили следующие обстоятельства. Наиболее полные комплекты ведомостей, сохранившиеся в Государственной публичной библиотеке имени Михаила Евграфовича Саутыкова-Щедрина Ленинград, начинаются именно с номера от 2 января 1700 третьего года. Такой комплект был перепечатан библиотекой в 1855 году в связи со столетним юбилеем Московского университета и вследствие исключительной редкости самих ведомостей использовался историками, литераторами, оведами и прочее. Благодаря этому случайное обстоятельство, что в государственной публичной библиотеке не было более ранних номеров и ведомостей, укрепило мнение, будто первый номер газеты вышел 2 января 1703 года. Среди печатных законодательных материалов Петровской эпохи существует указ от 16 декабря 1772 года следующего содержания. По ведомостям о воинских и о всяких делах, которые надлежат для объявления московского и окрестного государству людям печатать куранты, а для печати тех курантов ведомости, в которых приказах, о чём ныне какие есть и вперёд будут присылать для тех приказов монастырский приказ без мотчани, без промедления, а из монастырского приказа те ведомости отсылать на печатный двор. И в том во все приказы из монастырского приказа посылать памяти. Исходя из того, что От 16 декабря до 24-го невозможно было разослать во все приказы памяти о присылке известий, получить последний, выбрать самое любопытное, это расслать на печатный двор для набора и отпечатания, а с 24 декабря наступили святки, когда работа прекращалась». Совсем прежние исследователи и решили, что номер от 2 января 1703 года был ответом на Петровский указ от 16 декабря 1702 года. При этом не принимали во внимание, что несмотря на наступившие святки, когда работа прекращалась совсем 27 декабря 1702 года, был выпущен специальный номер газеты, озаглавленный "Журнал" или поддённая роспись, что в мимошедшую осаду под крепостью Нотенбургом чинилась с сентября 26 числа в 1702 год. Между тем, другие исследователи отметили, что в тексте ведомостей 1703 года в номере от 18 июля в связи с помещением известия о доставке из Сибири пушек железа и стали имеется ссылка редакции на то, что в прежних ведомостях объявлено о сыскании железа в Сибири, тогда как ни в одном тексте И среди существующих номеров за 1703 год такой публикации не отыскана. Ввиду этого было высказано предположение о том, что ведомости выходили уже с декабря 1702 года. В 1903 году В з наименование двухсотлетие юбилея существования русской прессы, считая со 2 января 1703 года библиотека Московского синодальной типографии выпустила чрезвычайно важное для истории первой русской газеты издание, материалы оригиналов ведомостей 1702-1727 годы. Описал В. Погорелов. Москва 1903. В этой книге на основании архивов А рукописных материалов был воспроизведён текст номера Выдомости от 17 декабря неизвестный до того времени историкам русской прессы. Самое важное в этом новом тексте было наличие сообщения Ус скани железо в Сибири. Однако счастливая находка не повлияла на традиционную точку зрения. Даты начала русской периодики продолжали считать 2 января 1703 года, так как номер от 17 декабря рассматривали как не вышедший в смет и справедливо полагали, что он не мог быть результатом указа Петра 16 декабря. В 1918 году в известиях второго отделения Академии наук была помещена статья казанского профессора КВ Харламповича в ведомости Московского государства 1702 года. В этой статье основываясь на материалах так называемого Анатолиевского сборника начала 18 века, хранившегося тогда в библиотеке Казанской духовной академии, профессор Харлампович привёл текст номера ведомостей 17 декабря 1702 года с некоторыми разночтениями против публикации Погорелова. В Анатольевском сборнике после копий рукописных курантов идут списки с печатных ведомостей, начиная с 1702 года и по 1715 год. Есть этот раздел в рукописи, имеет особый титул. Список с московского печатного листа Ведомости Московского государства. На основании этого профессор Харлампович предположил, что номер Ведомости от 17 декабря 1702 года всё же был напечатан именно в том виде, в каком он скопирован в Анатольевском сборнике. Очевидно, он как пробный был отпечатан в очень небольшом количестве экземпляров и поэтому до сих пор не обнаружен. В укреплении точки зрения Харламповича можно ещё сказать следующее. Нет необходимости полагать, что первый номер Медомостей должен был быть непременно составлен с сообщений пристаных приказами в ответ на указ Петра от 16 декабря. Напротив того, на основании других областей и Петровской практики, скорее можно предположить обратное. В наличии материала, соответствующего пропагандистским видам Петра Навело его на мысль отпечатать подобную ведомость, а затем время от времени продолжать издание газеты. Второе. Возражение в том, что за одни сутки с 16 по 17 декабря нельзя было разослать указ, получить ответ и напечатать газету, тем самым отпадает. Тем более, что наряду с печатным указом 16 декабря известен рукописный от 15 декабря. В этом указе сообщается, что Пётр велел куранты по нашему ведомости, которые присылаются из разных государств и городов, государственные посольские и в иные приказы, из тех приказов присылать те ведомости в приказ книг печатного дела, а как те ведомости присланы будут ещё на печатном дворе, печатать и те печатные ведомости, что останется за подносом, то есть после безвозмездной раздачи старю и сановником, породовать, в мир по надлежащей цене. Таким образом, доставленный Петру не позднее 15 декабря материал, касающийся внутренних московских дел, был сдан в печать независимо от опубликования и рассылки указов от 15 и 16 декабря, из которых только последний попал в полное собрание законов. Непосредственно же перед ведомостями московского государства были напечатаны приведенные Харламповичем по Анатолийскому списку ведомости с цесарских писем, затем из-за праздничного перерыва юрнал в Нотенбурге от 27 декабря и лишь после них ведомости от 2 января 1703 года отсутствие печатных экземпляров ведомостей церкви 17 декабря и ведомостей с цесарских писем не может служить основанием для сохранения старой точки зрения. Кроме того, подтверждением даты 1702 года является показание академика Миллера. Смотрите ниже страницы 60. Итак, Петровские ведомости появляются в конце 1702 года, в то самое время, когда Петр напрягал все силы для отпора Карлу XII. После неудачной с начала Северной войны, стоившего Петру потери значительной части артиллерии, боеприпасов и очень повлиявшего на настроение подданных была не отложенная необходима агитация за продолжение борьбы со шведами. Нужно было убедить народ, если не в том, какие законные причины имел Петр для ведения войны, это было сделано много позднее, то, по крайней мере, в том, что эта борьба вполне возможна. Нужно было объяснить некоторые мероприятия 1702 года, например, конфискацию колоколов у монастырей и церквей, и переливку их в пушки и гаубицы. Нужно было сообщить населению страны, что у царя, помимо русских войск, имеются еще и союзники из числа других народностей, населявших тогдашнюю Россию и так далее. Именно этим целям служат ведомости от 17 декабря 1702 года и их продолжение. Так в номере от 17 декабря сообщается о триумфальном въезде Петра в Москву 4 декабря о том, что завоеванный шведский артиллерия много число привез, который взял в Маринбурге и Слюсенбурге. От об обещаний Колмыжского, великого владельца Юки Тайши, доставить 20.000 э своих войск об открытии месторождений серы, железных руд, селитры и так далее, то есть обо всём, что столь необходимо для дальнейшего ведения войны со шведами. В номере от 2 января прежде всего сообщено о том, что на Москве вновь ныне пушек медных гаубиц и мортиров вылетело 400. Те пушки ядром по 24, по 18 и по 12 фунтов э гаубицы э бомбами пудовой и полупудовой, мортиры бомбами 9, 3 и 2 пудовые и меньше. Ещё много форм готовых великих и средних и летеопушек, гаубиц и мортиров. А медины на пушечном дворе, которые приготовлены к новому литью, больше 40.000 пуд лежит. Далее приведены сведения о подготовке кадров в московских школах общих и специальных. В математической и штурманской школе, опять-таки, данные о разработке природных богатств страны, а с чего отчитают немалую быть прибыль московскому государству. Если сообщение, касающееся московского государства, имеет отчетливый агитационный характер, то относительно заграничного отдела печатных ведомостей приходится повторить все сказанное о соответствующем разделе рукописных. Здесь составлен от... отбиральный материал, доставляющийся им иностранными газетами в первые годы немецкими, голландскими, потом французскими, тоже издававшимися в Голландии. Однако при отборе материала редакции Ведомости была разборчива. Сообщения вносились главным образом те, которые касались стран, состоящих в каких-либо близких, дружеских или враждебных отношениях с Петровской Россией, то есть Швеции, Дании, Польши и Турции. Ну и с тех в материалах ведомостей не включалось всё то, что набрасывало тень на достоинство России и её армии, её союзников и тому подобное. Поэтому в сохранившихся оригиналах ведомостей, изданных погореловым, имеются пометки сей статьи меш, скобок в народ не пускать и так далее. Известия иностранных газет о военных неудачах Петра вычёркивались, а, например, сообщения об отрешении турками князя Дмитрия Контимира, союзника Петра в борьбе с турками, От занимаемой им должности господина Воложского Молдавского не только зачёркнутая, но и заклеенная бумагой. Издававшиеся в течение четверти века ведомости Московского государства содержат ценный исторический материал, ещё не в полной мере использованный советскими историками. На первом месте стоят данные по военной истории эпохи. Материалы о Северной войне пишет С. Я. Марлинский имеющиеся в «Ведомостях», далеко не полностью вошел в опубликованные источники Петровской эпохи и во многих случаях дает исторически ценные разночтения по сравнению с этими источниками. Северная война находит свое отражение почти в каждом номере газеты, в сводках о военных действиях, в реляциях и письмах самого Петра и его ближайших соратников, а также в многочисленных переводных извлечениях из иностранных газет, поступавших в посольский приказ. Обильные материалы содержат ведомости по международным отношениям России в течение первой четверти XVIII века, а также данные о связях России с южными славянами и греками. Встречаются, начиная с первого года издания ведомостей, сообщения о грузинской земле, горгийанских наречиях, о башкирах у народов Средней Азии и так далее. Буквально с первых номеров 17 декабря 1702 года ведомости начали систематически освещать экономическую политику России, приводить сведения об открытии железных и иных месторождений, об организации фабрик и заводов, о развитии внешней торговли и так далее. В номере от 15 декабря 1703 года сообщалось о приходе в новую столицу первый иностранного корабля. Газета писала, что в ноябре месяце пришел к Санкт-Петербургу корабль голландской с товарами, с питьями и солью, на котором был шипер и несколько матросов. И тот корабль, по велению господина губернатора, принят по обыкновению из-за приход подарена вышеупомянутому шиперу за столом в дому его губернаторском 500 золотых, а матросам, кои с ним были, по 30 ефимков кое-мужда. Содержит в ведомости сведения о восстании в Астрахани 1706 год на Дону 1708 год под предводительством Булавина. Особый интерес представляет материал ведомостей 1720 года о своеобразных формах проявления классовой борьбы, как борьба с беглыми рекрутами и богохульниками о сожжении Ивашки Красного отражали ведомости и мероприятия Петра в области культуры, открытия школ, печатных русских, географических карт и тому подобное. Важным моментом среди этих культурных мероприятий был переход к печатанию ведомостей гражданским шрифтом взамен первоначального славянского. В ведомостях были помещены и первые русские газетные библиографии, то есть в виде списка новонапечатанных книг, реестр к э, книгам гражданским 177, 10, номер 12, в то время рецензии 1719 год, номер 2. «Из сказанного видно, что издание «Ведомостей» представляет значительный шаг». Вперёд, по сравнению с их предшественником, рукописный курант та ведомственно дипломатические документы, имевшие строго ограниченную информационную функцию, предназначенные в силу этого для узкого круга придворных политиков. Ведомсти это организованный правительством Петра аппарат, инициирующий за курс, проводимый Петром во внутренней и внешней политике, стремящийся систематически влиять на сознание читателей в желательном Петру направлении. Таким образом, ведомсти должны были служить целям популяризации идеи Петра в народных массах, делать политику царя понятной объекту этой политики, населению страны. Конечно, при почти сплошной неграмотности тогдашней России круг читателей и ведомостей не мог быть особенно широким. Но именно этот грамотный и образованный читатель был ценен для Петра. С его помощью Петр мог воздействовать на неграмотное население. Сначала ведомости печатались церковным шрифтом, единственным существовавшим в практике московского книгопечатания. К моменту высший переход на гражданский шрифт, примененный для нужд общего книгопечатания в 1708 году, осуществился в ведомостях лишь номер 2 от 1 февраля 1710 года, то есть через 2 года. Но и с этого времени церковный шрифт не был оставлен вовсе. В расчете на малограммового читателя, обучавшегося чтению по-славянски, по-часословой псалтире, Наиболее важные номера ведомостей или прибавления к ним, содержавшие реляции в военных делах, печатались церковными литерами. Подобные реляции, отпечатанные церковным шрифтом, встречаются еще при Аняновне в конце 1730-х годов во время похода Миниха. Но несмотря на меры, принимавшиеся Петром для продвижения ведомостей к читателю, газета эта не на всем протяжении своего существования имела одинаковый успех. Первые 2 года встречаются отдельные номера ведомости, выпущенные в количестве 2000, даже 4000 экземпляров, например, номер 10 за 1703 год. В дальнейшем в ведомости печатаются в количестве не более 200, а то и менее 100 экземпляров. Наконец, начиная с номера 2 за 1724 год, они выходят в количестве 30 экземпляров. Ту же тенденцию к снижению обнаруживают сохранившиеся данные о количестве продных и видных бесплатных номеров газеты. Были годы, когда расходилось через продажу свыше 70% экземпляров в 1708-й. Но чем дальше, тем меньше интереса проявляют покупающие ведомости читателей газеты. Некоторые номера были проданы в количестве трех экземпляров номер 4 за 1712-й. Возможно, что причиной падения интереса к ведомостям был затяжной характер, который прибыла Северная война, сведения которой преимущественно заполнявшие отдельные номера ведомостей не вызывали уже прежней наосторожности, лишь изредка какие-либо экстраординарные события возбуждали интерес читателей, и это немедленно сказывалось на тираже избытия соответствующего номера ведомостей. Петровский читатель ещё не привык регулярно следить за газетами. Его привлекали только известия о крупных событиях, и поэтому, например, номер 3 Ведомостей за 1711 год, в котором излагались перепитии прусского похода, имел кроме основного издания 500 экземпляров церковным шрифтом и 100 гражданским, ещё дополнительный тираж 200 экземпляров церковным и 300 гражданским. И был весь распродан. Но с другой стороны, нельзя винить И одних только читателей газета, как будет указано ниже, чем дальше, тем становилась нерегулярнее. Новости политические и придворные сильно запаздывали, и это за свою очередь не могло не располаж... расхолаживать читателей. Формат «Ведомостей» был на протяжении всего издания одинаков. В двенадцатую долю листа, с очень узкими полями, впрочем, к концу издания поля стали более широкими, и перед началом текста, непосредственно перед титулом газеты, шла виньетка, изображающая Петербург или Москву. Дело в том, что многие номера «Ведомостей» имели два издания, петербургская, начиная с 1711 года, и московская, воспроизводившая полностью петербургский текст, вплоть до указания времени выхода в свет в Петербурге, вслед за чем припечатывалось Анна Москва того же года, того же -то месяца, такой-то день. О количестве номеров газеты за 1702 год было сказано выше. В 1703 и 1704 годы вышло по 39 экземпляров. Наивысшей частоты выпуска в ведомости достигли в 1705, когда было издано 46 номеров газеты. Начиная с 1706, количество номеров падает и доходит в 1717 году до трёх и В 1718-м даже до одного. Впрочем, возможно, что не все номера газеты сохранились. Так, например, номер 3 от 28 апреля 1709-го известен только в копии Анатольевского сборников, о котором говорилось на предыдущих страницах. Объем номера ведомостей колебался от 2-х, до 22 страничек. Впрочем, так и объёмистые выпуски ведомостей относятся к периоду замедления издания, когда приходилось объединять в одном номере несколько запоздавших выпусков. Возможно, что этот период упадка находился в зависимости от того, что сам Пётр перестал уделять достаточно внимания своему начинанию. Вообще на первых порах Как установлено следователями, Пётр принимал живое участие в издании ведомостей. Среди изданных погореловших материалов и оригиналов ведомостей сохранился ряд номеров с редакторскими и корректурными исправлениями Петра. Кроме того, в газете с некоторыми изменениями напечатаны письма Петра разным лицам, содержащие сведения, имеющие общий интерес. Так, в номерах 11 и 12 ведомостей 1709 года, 2 и 15 июля, было опубликовано письмо Петра Сообщения о победе над Карлом в 12 под Полтавой. Виду исключительной важности этих писем, сообщавших о событии, имевшем международное значение, редакция Ведомостей напечатала первый абзац из обоих номеров газеты красной краской. Номер 11 Ведомостей начинался так: Из лагерю от Полтавы в 2 10 7 день июня. В письме властные руки его царского величества Ко благороднейшему государю-царевичу писано, «Объявляю вам взяло превеликой и незначаемой виктории, которую Господь Бог нам через неописанную храбрость наших солдат даровать и изволил, сам с малую войск нашей кровью таковым образом». И далее следовало первое краткое сообщение о результатах боя, более подробные сведения о том, о победе с реестром перечнем захваченных в плен шведских генералов, офицеров и солдат были помещены в те же э, номера 12. Точно также известно, что письма приближённых Петра и донесения русских дипломатов из-за границы находили частичное место на страницах ведомостей. Но как Пётр, так и его Сподвижники не были постоянными сотрудниками нашей первой газеты. Кроме них были анонимные корреспонденты из числа чиновников различных приказов, а позднее коллеги, присылавшие, хотя и с большими мочаниями промедлением, памяти согласно Петровскому указу от 16 декабря 1702 года. До 1711 года, то есть до перехода издания Ведомостей, В Петербург редакторские обязанности выполнял директор печатного двора Федор Поликарпов, довольно образованный по тому времени писатель и даже поэт. Он подвергал отбору и сокращению переводный материал, приславшийся из посольского приказа, куда доставлялись с почты иностранные газеты, дополнял его известиями из других приказов и держал корректуру ведомостей. На вехий стили в тере установил в редакторской работе Поликарпова явно выраженное стремление продвигать в газету в первую очередь отечественные известия. С переходом издания Ведомости в Петербург во главе газеты стал директор петербургской типографии Михаил Аврамов, известный своей оппозиционностью по отношению к Петровским реформам. Он в основном продолжал линию Поликарпова, А, но вскоре, в 1719 года, коллеги иностранных дел, сменивший посольский приказ, выделил специальное лицо переводчика Бориса Волкова, который с этого времени не только э подготавливает иностранный материал, но и вообще делает как бы ответственным редактором ведомостей, ведёт сношения с другими приказами для получения информации. Требует от типографии ускорения выпуска газеты и перепирается с типографской администрацией, отменяющей иногда печатные печатания присылных Волкова материалов. Из довольно многочисленных писем его касающихся выпуска ведомостей видно, что Волков принимал близко к сердцу судьбы газеты и особенно волновался из-за того, что запоздавшие по вине типографии номера ведомостей не прочтутся, по его словам, за новости, но за какой-либо мемори ради, то есть для историков. Несомненно, бюрократический характер первой русской газеты убивал те не многие проблески интереса к ведомостям, на которые ссылается в ряде писем в петербургскую типографию Волков. Если верить Волкову, ему уже тоску нагнали непрестанными вопросами, для чего ведомости не печатают. Ещё о таковых печатных ведомостях частенько поспрашивает иногда из дворца для чего гораздо поздно они являются в выходе из печати. Любопытно, что сред, среди доводов, которыми Волков пытался воздействовать на медлительную петербургскую типографию, находился и такой. Си Курантин равны его императорскому величеству, который сам соизволит их прочитывать и погодно собирать, яков все курьезный в литературе монарх. Кроме Волкова, Сотрудничал в ведомствах ещё один переводчик коллеги иностранных дел, некий Яков Синявич. Назначение его состоялось в апреле 1720 года и очевидно связано с попыткой оживить хиревшую газету. На обязанности Синявича лежало собирание материалов о деятельности отдельных приказов и министров, оформление этих данных в виде хроники и согласование с заинтересованными лицами и учреждениями. Но Синявич этот по меткому замечанию следователя, первый хроникёр русской газеты, понял свою задачу, стараться ему про- проведовать о таких публичных ведомостях очень односторонне. Он описывает только придворную жизнь, ассамблеи, поездки гуляния и так далее. После смерти Петра для газеты настал особенно трудный момент. Волков опасается брать из иностранных газет все, что может вызвать какие-то нарекания. «Время, бонастоящее», — пишет он, — «мутно, трудно, хлопотливо и ненадежно». Газета выходит очень редко и заполняется безразличным описанием официальных торжеств и прочим материалом, который Волков характеризует как курьезный, дознатный, недосадительный. Наконец, в 1727 году на четвертом номере ведомости прекращаются. В ведомостях следует различать два основных типа материалов: информационные сообщения и официальные документы риторической речи и тому подобное. Последняя группа материалов не имеет собственного газетного характера и в языковом и стилистическом отношении подчиняется требованиям предъявлявшимся жанрам официальных документов и ораторской речи, таковы, например, предика и или Казания, то есть проповедь Стефана Яворского в ведомостях 1719 г года 1 июля номер 2 страница 28. Информационные же сообщения, как и раньше в рукописных ведомостях, были кратки. Писались обычным разговорным русским, а не славянским языком, отличались ясностью изложения и простотой синтаксических конструкций. Представляя по существу единственный, собственно, газетный жанр, сообщения в ведомостях не все на всём протяжении издания газеты строились одинаково. Сообщения различных известий столичных, внутренних и иностранных по-разному вводились на странице ведомостей. Так, сообщения московские и позднее петербургские, как правило, не имели какой-либо особой вводной формулы. На Москве вновь ныне пушек медных гаубиц и мортиров вылито 400. Ведомости 1703 II января. Данский казак-вор и богадступник Кондрашка Булавин Умыслил в украинских городах и донских казаках учинить бунт 1708-20 июля. Санкт-Петербург сего ноября в 15 день здесь при Адмиралтействе спущен на воду новопостроенный фрегат в 20 пушек, которому дано имя «Сокол» 1719-19 ноября номер 31. Внутренние же и иностранные сообщения обыкновенно водились в формулы из такого-то города и страны пишут. Из Персиды пишут. Индийский царь послал в дарах великому государю нашему и иных вещей немало. 1703, 2 января. Однако с самого же начала издания печатных ведомостей изредка употреблялась формула, в которой слово пишут, как подразумеваемое опускалось. Из Берлина Октября в 20-й день, исполши, разные вести приходят о мире и войне. 1702 год, 16 декабря. Позднее такая формула стала наиболее употребительной и перешла в Санкт-Петербургские ведомости. Дальнейшая эволюция заключалась в опущении предлога «из». В таком реформированном виде она дошла до наших дней. Употребляется и в советской прессе при печатании телеграфных сообщений из-за границы или из городов СССР. Историки русской журналистики, оценивая роль Ведомостей, утверждали, что эта газета не сумела стать нужным и влиятельным органом, что она была сначала и до конца явлением наносным и поэтому не имела достаточного распространения и аудитории. В это суждение нужно внести некоторые ограничения. Во-первых, нельзя забывать, что Ведомости сплошь состоявшей из хроники, статей в какой бы то ни было форме, э не могло быть, не могут быть сравниваемы с более поздними органами прессы, имевшими нередко сильное влияние на читателей своими публицистическими, экономическими, политическими, литературными отделами. Во-вторых, продолжая, продажная цена Ведомостей вот двух до восьми денег за номер была по тому времени высокой, что не могло не отражать на их распространении. И тем не менее, мы видим, что в первые годы существования ведомостей расходились лучше, чем потом. Затем в существуют в списке э с ведомостей имеются указания Волкова на то, что какой-то контингент читателей ими всё же интересовался. Наконец, и это самое главное, в печатных ведомостях по правилу указывал в своё время добролюбов В первый раз русские увидали всенародные объявления событий военных и политических, а это представляло громадной важности факт. Это было началом публичности первыми шагами русской журналистики. Впервые получило русское общество возможность, хотя и скудную и урезанную, знакомиться с публичным освещением социальной жизни окружающей действительности. При всей правильности мысли Добролюбова – Он, по тогдашним цензурным условиям, не мог обратить внимания своих читателей на то, что правительство Петра и его преемников в публикации в периодической печати именно данных сведений, именно в данном освещении как бы предписывало обществу заниматься обсуждением только определённых фактов, только данных событий и только в том направлении, какое указано в правительственной прессе. Кой ограниченный в интересах дворянства характер имела русская журналистика довольно долго. Даже тогда, когда появились новые периодические издания Академии наук Московского университета, ставившие себе уже не информационные, а просветительские, воспитательные цели. Общее направление этой новой линии в журналистике XVIII века вполне совпадало с видами правительства Так как газеты и журналы продолжали указывать читателям границы подлежащего обсуждению, поэтому, например, важнейшие темы критика самодержавия, положение крепостного крестьянства отсутствовали на чисто как в Ведомостях, так и в более поздних правительственных органах власти. Добролюбов положительно оценил ещё одну сторону Петровских ведомостей. Сама же возможность писать о всяческих предметах, начиная с политических новостей и заканчивая устройством какой-нибудь лодки, расширила круг идей литературных и вызвала на книжную деятельность многих, которые в прежнее время никогда бы о ней и не подумали. Поэтому нельзя думать, что первая русская газета была случайностью, курьезом. Нет, всё же определённо прогрессивный след в русском обществе ведомости оставили. Иначе нельзя понять того, что сейчас же после прекращения в июле 1727 года ведомостей на смену им пришла другая газета, имевшая более длительную историю. Ведомости погибли не столько из-за равнодушия читателя, сколько из-за бюрократической постановки дела издания газеты.